56. Лодка огибает утес, и перед ними возникает маяк. Он стоит на высокой белой скале и посылает луч прожектора вперед и по кругу, хотя здесь совсем нет кораблей, которые могли бы ориентироваться на его сигнал. — Под ним есть причал, — говорит Сет, опуская весла в воду. Эмори смотрит на стену тумана, встревоженная тем, как близко он подошел к острову. В какой-то момент она видит, как слишком самоуверенная чайка ныряет внутрь туманной стены. Бедную птицу тут же облепляют насекомые, на одну секунду превращая ее в идеальную золотую копию самой себя. Но когда они теряют к ней интерес, в океан падает окровавленная тушка. «Как ты так здорово гребешь?» — спрашивает Клара, восхищенно наблюдая за дедом. «Вчера я почти час возила маму на лодке и так натерла себе ладони веслами, что просто ужас». «Пописай на них». — говорит он. — Что? — Просто пописай себе на руки, — повторяет он. — Ты натерла их, потому что они у тебя слишком нежные. Пописываешь на них, они загрубеют. — Фу! Нет! — Сет пожимает плечами. — Морская жизнь не для всех. — Зачем ты было садиться на весла в ту ночь, когда убили Ниему? — недоумевает Эмори, которая не прислушивается к их разговору. — Значит, надо было констатирует Сет и налегает на весла, выгребая против течения. «Я никогда не видел, чтобы старейшины гребли сами. Они либо просят меня отвести их, куда им нужно, либо не едут вовсе». «Ты не мог ее отвезти», — замечает Клара. «Ты же провожал в Блэк-Хит меня и маму». «А я все же думаю, что ты их гребла сама», — говорит Эмори, глядя на маяк. «Кожа у нее на ладонях была содрана прямо до мяса. Хуже, чем у тебя сейчас, Клара». «Не представляю, чем еще она могла их так изуродовать?» «Может, она помогала Ниеме с ее таинственным экспериментом?» — подсказывает Клара. «Вряд ли. Они же почти не разговаривали. Они...» Вдруг лодка подпрыгивает так, что Эмри падает со скамейки. Клара успевает схватиться за борта, а Сет даже вскрикивает от неожиданности, чуть не выронив весла. Океан под днищем их лодки кипит и пенится, будто в шторм хотя вокруг все совершенно спокойно, на небе не облачко. Сморщив от напряжения лицо, Сет борется с водоворотом, который вот-вот швырнет их на острые скалы. «Что происходит?» — кричит Эммари, отчаянно цепляясь за раскачивающуюся лодку. Волны встают из спокойного океана, перехлестывают через борт и заливают их. «Не знаю! Я никогда такого не видел!» — кричит Сет и старается направить лодку прямо на волны. Мускулы на его могучих руках ходят буграми. Приходит новая волна и едва не опрокидывает лодку. «Еще один такой удар, и нам конец!» — кричит Сет, взмахивая веслом. Взбесившаяся вода едва не вырывает весло из его рук. «Туда!» — кричит Эмари, указывая на галечную бухту. «Оттуда нет выхода!» «Это лучше, чем...» Мощная волна обрушивается на лодку, подбрасывает ее и вышвыривает их в воду. Эмэри падает плашмя на живот, у нее перехватывает дыхание, и течение затягивает ее под воду. Оказывается, под ними совсем мелко. Эммари несколько раз ударяется о каменистое дно, прежде чем ее опять выбрасывает на поверхность. Откуда-то издалека ее зовет Клара, но Эмори не успевает ответить, как ее опять утаскивает под воду. Не в силах больше задерживать дыхание, она судорожно открывает рот, и ее легкие тут же заполняются водой. Эмори хочет вдохнуть, но свет у нее в глазах стремительно тускнеет и гаснет».